Виктор Пелевин, Иван Кублоханов Как только появилось время, он смутно припомнил, что нечто подобное уже случалось. Первый момент был подобен вечности, никаких событий за эту вечность не произошло, и она была заполнена чистым существованием, лишенным каких бы то ни было качеств. Второй момент тоже был бесконечным. Но эта новая бесконечность оказалась уже чуть короче хотя бы потому, что она была новой. Он понял, что дальше время будет постоянно убыстряться, пока не достигнет такой скорости и напора, что случится непоправимое. И хоть до этого было еще далеко, мысль о том, что ускоряющееся падение в шахту времени уже началось, вызвала у него странную тоску, словно бы связанную с каким-то воспоминанием. Эта мысль не была оформлена в словах. Никаких слов он не знал, но, будь они ему известны, он, наверное, выбрал бы похожие. Его бессловесное понимание проникало прямо в суть происходящего, а поскольку единственными событиями во Вселенной были его ощущения, все его стремительно растущее знание касалось только его самого. Когда он, наконец, свыкся со своей неясной судьбой, он был уже бесконечно старр, и мудр, и спокойно взирал на ускоряющийся поток времени. И тут в его бытие ворвалось нечто невообразимое. Он вдруг осознал, что имеет границы, что существует находящееся внутри него и за его пределами, а сам он заключен в некие рамки, за которые не в силах выйти. Это было непостижимо. Но это было реальностью тем новым законом, по которому ему предстояло существовать. А потом он ощутил, что кроме границ имеет еще и форму. Самым удивительным было то, что всем этим неожиданностям просто неоткуда было браться. У них не было никакого источника, никакого корня. Но они все равно вторгались в его жизнь. Зато привыкать к новому стало легче, потому что время успело сильно разогнаться, и все случалось крайне быстро. Прежняя жизнь, начало которой терялось в невыразимом, была очень долгой, но в ней не было ничего такого, о чем можно было бы думать. Теперь же происходило многое, но его сознание успевало только фиксировать изменения, которые стали слишком мимолетными, чтобы затронуть его настоящую основу. Поняв это, он понял и то, что у него есть настоящая основа. А осознать ее и значило проснуться. Он пришел в себя и увидел главное — превращения происходили не с ним. На самом деле он никогда не покидал первого мига, за границей которого началось время, но, пребывая в вечности, он все же постоянно следил за той причудливой рябью, которую вздымало время на поверхности его сознания. Когда же эта рябь стала больше походить на волны, И порывы времени стали угрожать его покою. Он ушёл вглубь, туда, где ничто никогда не менялось, и понял, что видит сон, один из тех, что снились ему всегда. Он часто впадал в это забытье и каждый раз принимал его за реальность. Для этого достаточно было просто перенести внимание на колышущуюся границу собственного сознания, забыв, что на самом деле её просто нет. Какая может быть у сознания граница? И проходившая по ней дрожь немедленно захватывала все его существо до момента пробуждения. Его сны становились все более запутанными и странными. В них он продолжал расширяться, и его форма усложнялась. Желая познать окружающий мир, он послал в него длинные протуберанцы, которые вскоре наткнулись на препятствие, вынудившие их согнуться и сложиться. Оказалось, что мир его сновидений тоже имеет границу, и его тюрьма или крепость довольно тесна. Но самое странное ждало впереди. Однажды он заметил, что постепенно изменился сам способ, которым он ощущает мир своих снов. Точнее, не изменился, а появился. Раньше никаких способов не было. А теперь... Он стал воспринимать разные качества мира разными частями сознания. Эта способность утончалась и разветвлялась, и постепенно прежнее простое присутствие оказалось расчлененным на ощущение от света, звука, вкуса и касания, которые были просто осколками прежней целостности. Сон продолжал сниться, и в нем появлялось все больше деталей. Он заметил, что висит в теплом океане, заполняя почти весь его объем. Иногда, от скуки и неосознанного желания изменить миропорядок, он начинал глотать его соленую воду. За это приходилось расплачиваться приступом мучительной икоты, и он нетерпеливо ожидал пробуждения, хотя проснуться в таком состоянии было очень сложно. Любая форма возбуждения уводило только дальше в закоулки сна, а для бодрствования были нужны покой и отрешенность. Иногда его заливало тусклое красноватое мерцание, и ему становилось страшно, потому что источник света и причина зрения находились за пределами всего, что он успел более или менее изучить в своих снах. Там начиналось неизвестное. Что-то такое, чему еще только предстояло, развиться. Пока его зрение было латентным, судить об этом чувстве он мог только по еле угадываемым узорам вен на своих недавно появившихся веках. Но главным источником знания о мире, который постепенно создавало вокруг него время, был никогда не стихающий шум. Часто бывало так, что резкий звон вдруг вырывал его из безмятежного бодрствования где не было ни времени, ни пространства, ни прочей атрибутики его видений, и он обнаруживал, что опять вывалился из реальности в знакомое красноватое пространство сна, мокрое и тесное, чавкающее и стучащее сотнями разных звуков. Справа и сверху раздавались никогда не стихающие удары огромного метронома. Чуть ниже... Что-то с шорохом вздувалось и опадало. А совсем рядом время от времени начинал бурлить невидимый водопад. Но этот шум звучал в его сне постоянно, и он давно не обращал на него внимания. Интерес у него вызывали другие звуки, которые складывались в длинные красивые последовательности, иногда сопровождаемые глухим бубнением голосов. Впрочем, музыка нравилась ему не всегда, а иногда вызывала настоящую ненависть, особенно когда подолгу мешала проснуться. Всё это вместе звуки, свет, претерпеваемые им толчки и собранный им опыт привело, конечно, к тому, что у него сложилась безмолвная, но довольно ясная картина мироздания, которую в слова можно было облечь примерно так. Он парил в центре мира, созданного его привычкой видеть сны, и этот мир имел некое устройство, а за близкой границей порядка и определенности царил хаос, откуда приходили свет и звуки. Сила, необходимая для существования мира, и того кокона, где жил он, и окружающего хаоса, исходила из центра его живота, через толстый мягкий канат уплывавший куда-то ему под ноги. Что ждала этот мир? Он чувствовал, что быстрое расширение его тела когда-нибудь прорвет оболочку, отделяющую его от хаоса, и тогда наступит катастрофа. Но эта катастрофа могла наступить только со сном. А с ним самим ничего, разумеется, произойти не могло, потому что настоящий он упокоящийся в вечности, и был тем самым единственным, что происходило. Когда он понял, что может шевелить частями своего тела, он расценил это как свидетельство надвигающегося избавления от сновидений. Иногда он чувствовал мягкие удары и отвечал на них. Тогда до него долетали ракочущие раскаты смеха, и какая-то сила снаружи поглаживала его кокон. В ее действиях была явная закономерность. Стоило ему пнуть ногой упругую и теплую перегородку, отделявшую его от хаоса, и оттуда приходило эхо. Мягкое нажатие, сопровождаемое густыми воркующими звуками, от которых слегка содрогался весь мир. Эти звуки сопровождали его с тех пор, как он стал слышать. И он научился отделять их от множества других, очень похожих, которые раздавались реже. ощущение сна не вызывали у него никакого неудовольствия. Но однажды к ним добавилось новое. По всему его кокону несколько раз прошла волна сжатия, и он ощутил испуг. Такого раньше не бывало. Вскоре все кончилось, и он проснулся. Снова оказавшись у себя дома, там, где не было ничего, кроме него самого, и его неопределенного блаженства. Но что-то тревожило его покой, что-то вытягивало его наружу, в сон, и когда он вывалился туда, первым, что он почувствовал, был ужас. До этого он никогда не испытывал боли и не знал, что это такое, а сейчас он столкнулся с ней и понял, что эта сила способна сколь угодно долго удерживать его во сне и не пускать назад в реальность. Это качество боли было самым пугающим. Кроме того, она была крайне неприятна сама по себе. Боли сходила отовсюду, а ее причиной было растущее усилие, с которым на него давили мягкие стены его дома. Раньше ему казалось, что он будет бесконечно расширяться, пока не займет собой все существующее пространство, а теперь оказалось, что мир вокруг решил сдавить его в точку. Вернуть все к тому моменту, когда сон, еще безвредный и непонятный, только начинался. Но он уже не мог исчезнуть. Он был просто не в состоянии поддаться сдавившей его силе. Он мог только страдать и ждать, когда страдание кончится. Страшные спазмы сминали и скручивали его. Он уже решил, что вечность отныне будет такой, когда рядом с той областью его тела, которую он слышал звуки и ощущал слабое красноватое мерцание, вдруг появился просвет, и он почувствовал, как вся вселенная с безжалостной силой выталкивает его туда. Он никак не мог помешать или помочь происходящему, он просто чувствовал, что движется по какой-то мягкой упругой трубе. И когда он изо всех сил захотел, чтобы это как можно быстрее кончилось, что-то пришло ему на помощь снаружи. Страдание кончилось. Он чувствовал, что висит в пустоте, и ничто больше не касается его рук и ног. Что-то осторожно подняло его в воздух, и он увидел вокруг себя ослепительные разноцветные пятна. Было очень холодно, открыв рот Он впустил в себя холодную пустоту, и сразу же в его уши ворвался резкий тонкий звук. Прошло довольно много времени, прежде чем он с изумлением понял, что издает его сам. Вскоре он мирно лежал на какой-то твердой поверхности, защищенной от холода несколькими слоями тонких покровов. Время от времени он впускал в себя воздух и любовался сверкающими красками своего нового мира. Недавно пережитый страх успел исчезнуть без следа, и он почти ничего не боялся. Когда вокруг, наконец, стало темно и тихо, он проснулся и понял, что его последний сон увел его от реальности слишком далеко. Настолько далеко, что он чуть было не забыл о том, что же такое жизнь на самом деле. И это напугало его даже сильнее, чем только что прекратившийся кошмар. Он почувствовал, что может уснуть навсегда и решить, что снящийся ему сон и есть явь. Это было тем более легко, что все его сны были последовательными и как бы вырастали один из другого. Но, рассмотрев эту мысль как следует, он успокоился и даже развеселился. Ведь все, что он мог решить во сне, тоже было частью сна и не имело никакого отношения к его Ненарушимому и вечному бытию Разница между сновидением и реальностью была очень простой Просыпаясь и вспоминая, кто он, он испытывал ни с чем не сравнимую радость А во сне он осознавал не себя, а происходящее При этом он забывал, что на самом деле с ним никогда и ничего не может случиться Появлялся страх Его сны были прекрасным и увлекательным развлечением Тем более занимательным, что он даже забывал, кто, собственно, развлекается. Он как бы переставал существовать, и вместо него на время возникало нечто непостижимо нелепое. Он понял и причину, по которой ему снились сны. Это было просто выражение его безграничной власти над бытием. Страдания и страха не существовало, но он создал фантомный мир, где они были главным и изредка нырял в него, сам на время становясь фантомом и не оставляя себе никакой связи с реальностью. Так он обнимал не только все сущее, но и то, чего на самом деле не существовало. Да и потом бесконечное и ненарушимое счастье было бы довольно скучным, если бы он не мог вновь и вновь бросаться в него извне, каждый раз узнавая его заново. Ничто не могло сравниться по силе с радостью пробуждения, а чтобы испытывать ее чаще, надо было чаще засыпать. Сон, между тем, развивался по своему собственному закону. В мельтешении световых пятен и звуков постепенно стали возникать закономерности. Он научился различать причины и следствия, и вскоре поток бессмысленных раздражителей разделился на лица, голоса, «Небо и землю». Над ним часто склонялись двое, от которых исходила любовь и забота. Они подолгу повторяли одни и те же звуки, и, складываясь из узнанных им слов, из хаоса выступил удивительный мир, населенный тенями, одной из которых был он сам. Вскоре он сделал свои первые шаги по его поверхности и в совершенстве изучил волшебное искусство общения с тенями. Для этого служили те же слова, из которых состоял мир. Бодрствуя, он часто задавался вопросом. Откуда берутся те, кто населяет иллюзорное пространство его снов? Они могли просто сниться ему. И еще они могли сниться кому-то другому. Но кому? Однажды на пороге пробуждения у него даже возникла фантастическая мысль, что он в мире не один и существует еще кто-то, с кем он может встретиться, только заснув. Но проверить это никакой возможности не было. Во сне он мог, например, посмотреть через плечо, нет ли кого-нибудь у него за спиной. Но в том, что существовало на самом деле, не было, конечно, возможности оглянуться ни плеча, ни спины, ни направлений, в которых можно было бы посмотреть. Кроме того, все спутники в обществе которых он наслаждался небытием, появлялись только тогда, когда их освещало его внимание, и не было никаких доказательств, что они существуют остальное время даже во сне. Конечно же, мысль о существовании других могла родиться только с просонья. Бодрствующему сознанию было совершенно ясно, что понятие «другие» такая же точно не лепится, как «пространство и время» и для их существования необходим фантасмагорический мир сна. Была, правда, еще одна возможность. Другие могли быть теми его снами, которых он не помнил. В таком случае статус их небытия несколько повышался. Но всё это было неважно. Короткие мгновения сна были насыщены событиями. Он уже успел узнать, как окружающие его тени объясняют причину его возникновения, и после очередного пробуждения отдал дань их инфернальному юмору. Одновременно тени объяснили, что ему рано или поздно придет конец. При этом они ссылались на свой опыт, что тоже было довольно забавно. Происходило и множество другого, но, проснувшись, он не особо об этом вспоминал. Вскоре ему приснилось, что он стал совсем взрослым. Время к этому моменту успело настолько разогнаться, что вся его призрачная жизнь после рождения казалась намного короче тех бесчисленных и бесконечных снов, которые он видел в материнской утробе. Размышляя о своих сновидениях, он пришел к выводу, что их истинная природа непознаваема. Возможно... Удивительная логика и стройность, которая была им свойственна, рождалась в его собственном сознании, безупречные зеркала которого образовывали калейдоскоп, способный создать симметричную картину из бесформенных осколков хаоса. Но все же самым невообразимым атрибутом сна было имя, сочетание букв, которое выделяло его тень среди остальных. Просыпаясь, Он любил размышлять над тем, что же именно обозначали эти слова. Иван Кублаханов. Получалось следующее. Иван Кублаханов был просто мгновенной формой, которую принимало безымянное сознание. Но сама форма ничего об этом не знала. А ее жизнь, как и у остального сонма теней, была почти чистым страданием. Разумеется, это страдание было не настоящим и мимолетным. Но таким же был и сам Иван Кублаханов, ничего не знавший о своей иллюзорности, потому что знать было некому. Это был парадокс, неразрешимый и непреодолимый. По природе Иван Кублаханов был просто страданием, сложенным из атомов счастья, смертью, сложенной из атомов бессмертия. Он не понимал, что он просто сон, не особо даже интересный, и часто роптал на судьбу сердечно считаю, что у него есть судьба. Он был подобен отсеку корабля, затопленному водой и изолированному от всех остальных отсеков. Кораблю это было безразлично, да и никакого отсека отдельно от корабля, если вдуматься, не существовало. Но тот, кто плыл на корабле, забывал про это, стоило ему только войти в затопленный отсек. Там он начинал воображать себя, утопленником по фамилии кублаханов и приходил в себя, только выбираясь наружу. Получалось, что все проведенные в затопленном отсеке секунды складывались в жизнь эфемерного существа. Хоть Иван Кублоханов и был всего лишь рябью сознания, но когда эта рябь возникала, она страстно хотела жить, искренне верила, что она есть на самом деле, и даже считала сознание по поверхности которого она проходила, одним из своих атрибутов. Сон мчался вперед, и было ясно, что с его концом придет конец и Ивана Кублоханову. Ему никак нельзя было помочь. Для него не существовало пробуждения, потому что сном, от которого требовалось проснуться, был он сам. Пробуждение означало бесследное исчезновение Ивана Кублоханова который больше всего в своей странной жизни боялся исчезнуть, хотя в нем не было ничего такого, что могло исчезать. Но во сне было много красивого. Например, закаты так называемого солнца. Иногда наблюдающий их Иван Кублаханов на время переставал думать о себе. И тогда оставалось только то, что он видел. Эти моменты его жизни были ближе всего к реальности меньше всего похоже на сон. Тот, кому он снился, видел сквозь его глаза красные полосы над горизонтом, и никакого Кублаханова, переполненного смесью страданий и надежды, в это время не существовало, был только закат и тот, кто смотрел на него, а Иван Кублаханов становился прозрачной призмой, расщепляющей реальность на краске удивительной красоты. И вот, однажды Эта призма прекратила свое существование. Сон про Ивана Кублаханова перестал сниться. Он подошел к своему естественному концу, за которым началось нечто новое, такое же странное и захватывающее, как первые мгновения после рождения. Переход был очень похож на роды. Опять пришлось перемещаться по какому-то тоннелю, опять снаружи пришла безымянная помощь, Опять были яркие вспышки света, и опять невыносимая мука сменилась сначала покоем, а потом радостью пробуждения. Начался новый сон, героем которого был уже кто-то другой, и память об Иване Кублаханове стала постепенно исчезать. И все же тот, кому когда-то снился Иван Кублаханов, испытывал странную жалость к этому никогда на самом деле не существовавшему комку надежды и страха, верившему, что он будет жить вечно, но не понимавшему, что это значит. Ведь больше всего Иван Кублаханов боялся именно исчезновения, а оно и было главным условием вечности. Хотя, если вдуматься, даже этот страх был лишен всяких оснований. Ведь и раньше каждую ночь Иван Кублоханов полностью исчезал, а пробуждение того, кем он был на самом деле, представлялось ему чем-то вроде бездонной черной ямы, через которую он прыгает в свое новое солнечное утро.